Он пришел в камеру и лег. Буддо спал и похрапывал. Зыбин лежал тихо, вытянувшийся, подобравшийся, злоулыбающийся. «Эх, Жора, жура. Разве я могу тебя когда-нибудь забыть? Ты ведь один из самых памятных людей в моей жизни». Я ведь даже повесть хотел жура тебе написать. Несколько раз садился, брал тетрадку и списывал несколько страниц. Но только что-то ничего путного у меня не выходило. А сейчас бы вышло. Сейчас у меня выкристаллизовался ты весь. Вот слушай, как бы и начал.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 А вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительские, святая святых, кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина. Державин слушает молодого Пушкина. Стоял стол в стиля ампир с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками, и под прямым углом к нему и другой стол, весь уставленный,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 то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство. А, впрочем, тем же ты был, как не ее прямым начальством. Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драм кружка, еще кто-то сильный, здоровый, скуластый, высокий, с бескровным кремовым лицом, у меня был такой башлык, в крагах и кожаной куртке».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 Этот тип я постиг вполне. Или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым, тоже еще на свет не родившимся писатели 20-х годов, еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги 30-х и 50-х годов. Во всяком случае, ты был весь обращен в будущее». И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а какой-то очень-очень косвенной линии. Кто этот в самом деле бедный злодейский убиенный пацаненок? Не о таких ли писал Гетте, бедное дитя, что с тобой сделали? Представь, я до сих пор не знаю этого. Я только вижу, чем все это кончилось. А начиналось все вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас и осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали языки и убегали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. «Во-первых, — приказал ты, — надо составлять акт и подавать вучком. Во-вторых, вслед за девочкой шел Верзила. Он хватал меня за шиворот и волок в учительскую. Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников... Ты стал набирать в тройке самых отпетых, хулиганов, ловчил, тупиц. Было бы мальчишеской совести поменьше, да кулаки побольше. И все переменилось. Эта шобла была тебе предана, как шайка молодых щипачей своему тертому пахану. И поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых. И исчезли все безнадежные, Успеваемость скакнула чуть не на сто процентов, наши бедные педагоги боялись тебя больше, чем мы. Так ты весомо, грубо и зримо продемонстрировал силу товарищеского воздействия, мощь коллектива и талант руководителя. И что по сравнению с тобой действительно стоили все демоны и бесы старой гимназии, все эти педели... «Инспекторы, директора, бездарные Беликовы, параноидные Передоновы. Да грошами одного не стоили они, стукачи и фискалы. Они были просто глупы и беспомощны. Им лгали с истинным упоением и вдохновением, а тебе не врали. Ты быстро покончил с этим ремесленничеством». «Любой староста отвечал на любой твой вопрос. О чем ты его спрашивал, о том он и рассказывал. О родном брате и то рассказал бы. И попробовал бы тот его тронуть. Ого! Ты с этим покончил сразу же. Правда, старички постарше из тех, кто еще от отцов слышал о каких-то былых традициях товарищества. Не об этих, которые так успешно насаждал и насадил ты». А о тех допотопных, когда человек был еще человеку не друг, а иногда враг, и друзья объединялись и блюли друг друга, те могли еще увернуться от ответа или просто соврать. Но малыши были честны, неподкупные и суровы. Они все несли в учком к его председателю в кожанке и поскрипывающих крагах. Бог знает, куда ты все это нес. «Георгий Единов, но, во всяком случае, все наши немощные души ты крепко держал в кулаке, вернее, в клеенчатой общей тетради, этой книги живота нашего. Мне тоже однажды пришлось ее увидеть. Тогда в нашем классе случился криминал, и мне пришлось говорить с тобой. Это был первый в моей жизни разговор меня с государством. Один на один... В казенном пустом кабинете по казенной надобности. Правда, история была на редкость неприятная. Как-то после последнего урока у нас в классе появился и пошел по рукам револьвер. Конечно, без единого патрона, со сбитой ручкой, но с бойко вращающимся барабаном. Все крутили его по очереди. Подержать в руке настоящий бельгийский кольт. «Ого! Это чего-то стоило!» А потом после уроков кто-то с этим кольтом подбежал к чинной стайке девчонок в углу двора и прицелился в них. Те, разумеется, бросились в расцепную, а потом быстро успокоились, вместе с нами гоняли этот барабан и целились друг в друга. После этого кольт пропал. Кто его принес, так и остался нераскрытым. Но прошла неделя, кто-то стукнул, И началась паника. Боевое оружие, заряженное, оставшееся от белых, с полной обоймой. С гравировкой заверутся я отечество, двуглавым орлом. Ни орла, ни надписи этой, конечно, не было, но шептались имена о них. Ты был и правда большим талантом одинов. Немедленно найти и выяснить, чей он. Выяснить, выяснить. «Выявить, выявить!» Сначала собрали старостат просто, потом старостат с тройками, потом заседал педсовет совместно с учкомом. А раз после занятий пришел в класс физкультурник и провел беседу. Это был вялый высокий блондин с красными полосками бровей и постоянно лупящимся носом. Мы к нему относились как к своему. Бесполезно, никто ничего не знал. К счастью, староста наша болела. А через три дня объявили нечто чрезвычайное. Общее собрание обеих смен. Явка обязательно. Мы пришли. На сцене стоял стол под красным сукном и сидел за столом под пальмами костистый дядька лет сорока во Френче, и в пронзительном троцкистском пенсне. Кто-то из учкома объявил собрание открытым и предоставил слово тебе. Ты скромно поднялся с одной из средних скамеек и взошел на сцену. Ровно такой же ученик, как и мы все. Вот, ребята, сказал ты, нашу школу посетил один из руководящих работников райкома партии. Он хочет с вами поговорить. Товарищ из райкома поднялся и заговорил. Голос у него был мягкий, переливчатый, но с этим металлом. Меня что больше всего удивляет в этой нехорошей истории с Кольтом? Сказал он просто. Не он сам. Нет». Больше всего удивляет ваше отношение к своим же ребятам, своим товарищам. Они вас спрашивают, а вы либо молчите, либо говорите им неправду. Зачем лгать своим друзьям вот это совсем мне непостижимо обманывать жору единого, водить за нос. Благоушина был у нас такой подонок. Раньше из самых отпетых, сейчас самый ответственный. Ведь вы с ними на одной парте сидите. На переменах в футбол играете, вместе домой идете. Завтраками делитесь и лжете им. Почему? Не верите, что ли? Никак не умещается это у меня в голове, ребята. И другое совсем непонятно. Вот я знаю, у вас начались разговоры о фискалах, доносах, доносчиках, ябедниках. Какие фискалы? Какие ябедники? Ведь это же давным-давно умершие понятие нашего проклятого прошлого. Я не пойму, кто и зачем их воскрешает. Мы давным-давно осиновый кол в них забили. Среди вас не может быть доносчиков. Нельзя же доносить на самого себя, верно, ребята? Тут он даже немного посмеялся, но... И тут он сразу мгновенно постражал. Вы должны быть сознательными друзьями. Если ваш друг... «Вольно или невольно повел себя не так, как следует в нашем социалистическом обществе». «Были тогда действительно сказаны эти слова о социалистическом обществе? Сейчас я уже сомневаюсь. Может быть, это просто историческая аберрация, обман слуха. Я услышал то, что говорилось много позже. Вы обязаны во имя его самого же довести до сведения ваших старших товарищей». Ваших старших товарищей. На эту тему он говорил еще час. Так вот, после этого собрания ты вызвал меня, Эдинов. В никого не было. Уже горело электричество, ты сидел за столом, я сидел поодаль. Ну, так что скажешь, Спросил ты. А чего я мог сказать? Я молчал, и все. Тогда ты сказал, ты знаешь, кто принес Кольт. Учти, у тебя плохая успеваемость по математике и отвратительное поведение. А школа держит первенство по Москве. Сейчас самое время тебе об этом подумать». Я молчал. «Верно?» — спросил ты. Я опять-таки молчал, потому что и это была правда. Ты посидел, посмотрел на меня таинственно и сказал, что вызвал меня только потому, что хотел, чтобы я сам во всем честно разобрался. Вот я только что слышал прекрасную речь ответственного товарища. Товарищ этот мне объяснил все так неужели я и дальше буду запираться и губить себя? В нашей стране не может быть неисправимых. Помню ли я, каким был Николай Благушин хотя бы в прошлом году? Хорошо, а сейчас? Вот он все осознал и исправился по-настоящему. А я? Нет, нет, так советские учащиеся себя не ведут. Во всяком случае учащиеся советской образцовой школы, носящей такое светлое имя великого ученого Михаила Ковалевского. И Богу ты сказал именно так, может быть, и издеваясь, они так не могут тебя вести. Так ты говорил строго и ласково, глядя прямо в мои лживые глаза. Пятнадцатилетний капитан Тебе вряд ли было больше нашего бестолкового школьного корабля. А я изворачивался, мекал, не знал, куда себя девать, просто сгорал от конфуза и злости. Я ненавидел себя, тебя, всех, кто тебя поставил над нами, а ты уличал меня на каждом шагу, не особенно настаивая, но и не отступая. Ты просто преследовал меня по пятам. Наконец мне все как-то осточертело, на его ты должен подумать, решить, сказать, я рявкнул, ничего я тебе не должен, и пошел ты от меня. Вот тогда ты выдвинул ящик, вытащил книгу живота и ласково погладил ее. Ну зачем же так? спросил ты с мягкой наглостью. «Ведь все равно, скажешь, некуда тебе деться». «Вот ты где у меня. Прочитать?» «Прочитай!» — крикнул я. «Да, я прочту, пожалуй», — сказал он с той же ласковой, ненавидящей улыбкой. «Но тогда тебя на следующем заседании педсовета исключат из школы. чем ты придешь домой?» «Ведь тебя бить будут ремнем. Тебя бьют дома, я знаю». «Бьют, то «Ты подмигнул мне». «Ты был прав. Дома меня били. Но если бы у меня был этот самый Кольт, да еще если бы он стрелял, я бы, не задумываясь, разрядил его весь в эту наглую, ухмыляющуюся морду». Но у меня не было его. Я молчал. Я дошел до такой грани отчаяния и унижения, что дальше идти было уже невозможно. Теперь мне уже было все равно. Я просто ничем не мог помочь себе. И тут вдруг ты, Эдинов, обнял меня за плечи. Ну и дурачок же. Сказал ты ласковый и простецки. Мне нормально и не лечишься. Смотри!» Он снова выдвинул ящик стола, вытащил кольт и бросил его на стол. «На, смотри, герой! У него же курка нет. Мы в тот же день его и забрали, но нам важно было сознание. Сознание!» А тут круговая порука. «Разве это в советской школе терпимо?» «Закуришь?» Он вынул кожаный портсигар и протянул мне. Это было актом величайшего доверия. Закурение исключали на три дня, на неделю. Совсем. Ходили, правда, слухи, что Эдинов курит, но видеть этого никто не видел. Впрочем, может быть, один исправившийся Коля Благушин Так мы и расстались, выкурив перед этим, как он сказал, трубку мира. И ты больше никогда не вызывал меня вучком, лишь встречаясь, заговорщически улыбался. Ведь у нас с тобой была тайна. Да и весь ты жил в этих тайнах. Ответственный, осведомленный, все понимающий с высшей точки зрения, таинственный, Где ты сейчас? Жив ли? По-прежнему ли улавливаешь души? Или и твою уже успел кто-то уловить? А это вполне может случиться, ведь над твоим столом висел портрет Льва Давыдовича. Да и тот, кого ты приводил к нам, носил звонкую партийную фамилию, но лет через десять я прочел ее с таким титулом «Ныне разоблаченный враг народа», а ты потом, кажется, у него работал, так что все в конце жизни может быть».